глава 36 диана утро началось по семейному любимая мне на вахту надо встретимся за завтраком хорошо ласковый голос эльтара коснулся моего сознания затем его рот прошелся по моим припухшим от многочисленных ночных поцелуев губам но в полудреме я уловила смысл его слов когда с тихим шелестом за моим и ятером Закрылась дверь. Поэтому решила поспать. Эйотеры еще в исследовательском лагере на Джиале предупредили нас с Дашей о том, что нам на пару дней будет предоставлен своеобразный отпуск для восстановления физической формы, если захотим. Проснувшись окончательно, почувствовала свежесть и бодрость, а главное – счастье. Быстро привела себя в порядок и шустро понеслась к подруге. Вчера я обещала ей совместный завтрак, а сегодня получилось, что к нам присоединится Эльтар. Но это улучшило моё и так прекрасное настроение. Подруга встретила меня заспанной хмурой физиономией, что меня сильно удивило. Даша всегда была жаворонком. Неужели всю ночь провела в мрачных раздумьях? Пройдя в каюту и усевшись на край её кровати, я осторожно спросила. «Ты что, всю ночь не спала?» Она отрицательно мотнула головой и с лёгким изумлением ответила. «Да нет. Если честно, спала как убитая, и все грустные мысли меня оставили, стоило моей голове коснуться подушки. И не поверишь, кошмары в лице Ирьяна не снились». В этом месте я весело хмыкнула. «Неужели раньше снились?» Даша молчаливый вопрос проигнорировала и поплелась в ванную, на ходу договорив. «Не знаю». На меня впервые такая сонливость напала. Думаю, это из-за того, что Ирьян из меня столько крови выкачал. Плюс мы вновь на корабле. Эта смена обстановки так на меня влияет. Наверное, космические путешествия не для меня. Я приземленная женщина. Я посмеялась шутки подруги, но эта странность почему-то застряла у меня в голове. В итоге Даша собралась кряхтя, как старушка, и мы отправились на завтрак. Причем Дарья стучала по металлическим полам коридоров своими грибными башмаками, в которых путешествовала по хаяцкой планетке. Все же проблема обуви, как ни крути, самая острая из стоящих на повестке дня. За столом нас ожидали Сиатрик, Эльтар и Ильян. При виде его у Даши заметно испортилось настроение. А вот капитан первым делом посмотрел на ее обувь. Почему-то сразу переменился в лице и, кивком поздоровавшись с нами, уткнулся в свою тарелку. Сеятрик и Эльтар, наоборот, радостно улыбались, демонстрируя необычайное радушие. Они помогли нам донести подносы до столика, и мы дружно приступили к завтраку. «Диана, я хотел бы поздравить вас вдвоем» и Ильтара в отдельности с тем, что ты оказала ему честь, согласившись передать ему право ответственности за свою жизнь. Я счастлив, что вы решили образовать пару. Хотя, признаюсь честно, думал, что так и получится. Сеятрик, буквально светясь от удовольствия, замахнулся на торжественную речь, но, заметив мой недоуменный взгляд, поспешил пояснить. «Между вами было такое напряжение, что мы все это заметили». Ну и ваше приоритетное отношение к друг другу тоже не прошло мимо наших наблюдательных взглядов. Хоть вы оба пытались сдерживаться. Опять же, эльтар сразу выразил желание взять тебя под свою ответственность и назначить тебя кандидаткой в наречённое. Так что мы просто с удовольствием наблюдали за развитием событий и ожидали закономерного финала. Я смутилась. Но, поймав довольный, смеющийся взгляд Эльтара, скромно прильнула к его плечу. И тут же, заметив грусть в глазах Даши, осознала, как открыто радуясь своему счастью. Улыбка сползла с лица, а еще через минуту я готова была провалиться сквозь землю от стыда, только душу травлю подруги демонстрации своего благополучия. Неожиданно, когда мы почти закончили завтракать, В столовую стремительно вбежал старший техник Дуоли, целеустремленно прошагав к нашему столику и еще на подходе начал эмоционально возмущаться. Причем кричал он на Эльтара. — Они доведут нас до гибели. Мы все хладными трупами будем летать за бортом, как напоминание другим о том, что женщин категорически нельзя брать на корабль. Аварийную продувку они включали, чуть не покалечили весь экипаж, сломали анализатор, испортили спецкостюмы, сорвали переброску на планету и заставили сойти с ума всех окружающих. Отравили, спаили сломали, да они даже хаята до смерти напугали. Вон как верещал, рассказывая все свои тайны, этот белый. доли просто прорвало потоком возмущенных воплей, и мы с Дашей, вслушиваясь перечень сотворенного, бледнели, и со стыда готовы были сползти под стол. Вот и счастливый завтрак. Эльтар резко встал, заслонив меня собой от разгневанного техника. Даша тоже вскочила, явно намереваясь извиняться, также безмолвно подняли Сирьян и сиятрик. Эльтар строго спросил Дуэли, «Что случилось? На каком основании ты сейчас так со мной разговариваешь?» «Я — глава службы безопасности Фиорда и правая рука Иора», — холодно заметил мой Эйотер. «Все это в прошлом. Зачем опять вспоминать о прошедшем?» Дуоли оскалился в нервной усмешке, но с не меньшим напором, привлекая внимание окружающих, продолжил. «Да, но помимо этого теперь вы, Эльтар, несете ответственность за свою женщину». Мой иятер нахмурился и кивнул, а после смиренно выслушал Дуоли, виновато отведя взгляд в сторону. Словно это реально он был виноват и самолично все сделал. Кошмар! Никогда не переживала такого позора и унижения. Как выяснилась причиной эмоционального срыва иятерского техника стала наша очередная ненамеренная оплошность. Пока мы гуляли по Джиалу, на корабле происходили странные события. Система оповещения несколько раз активировалась и сообщала о запуске процесса санации всего корабля. По данным специального устройства выходило, что на Астартусе выявлена угроза заражения чужеродными патогенными микроорганизмами. Причем специалисты, ответственные за дезинфекцию группы, и члены экипажа, призванные провести операцию в специальных костюмах в условиях строжайших предосторожностей, несколько раз обследовали весь корабль, но источник заражения так и не обнаружили. И только сейчас Доли лично выявил причину опасной суматохи. Неисправность датчика, который делал постоянные заборы воздуха, и контролировал состояние воздушной среды внутри корабля. Мы во время никому не нужно инвентаризации на основной сенсор этого датчика наклеили штрих-код. Все повествование иятерского техника было пронизано большой экспрессией. Причем доли орал как на Эльтара, так и на Дашу, которая с каждой минутой все больше бледнела и съеживалась под натиском справедливых обвинений. А я, хоть и находилась за спиной Эльтара, тоже умирала от стыда и смущения. Отведя взгляд в сторону, неожиданно отметила, что Ирьян с каждым гневным словом, высказанным конкретно в сторону Даши, темнеет лицом и сжимает кулаки, словно стремится сдержаться. После того, как Дуоли выдохнулся, высказав нам все свои возмущения, Эльтар распрямил спину, согнул руку в локте, прижал кулак к груди, а затем твердо произнес. «Простите нам нашу оплошность. Подобное больше не повторится. Приношу свои извинения. Мы можем как-то возместить причиненный ущерб». У меня глаза, наверное, стали размером с блюдце. Впрочем, у Даши тоже. Я думаю, она мысленно уже подсчитывала, на что хватит ее зарплаты. Но возмещение ущерба, судя по перечисленным доли ресурсам, затраченным на осмотры корабля, не хватит однозначно, причем нашей совместной, и за всю жизнь. доля отреагировал на жест Эльтара также, прижав кулак груди и коротко кивнув, немного смягчился и дальше говорил уже спокойно. «Не волнуйтесь, Эльтар, мы все исправили, большого ущерба не допустили. Просто постарайтесь так безответственно не поступать». Появилось ощущение, что необходимый ритуал исполнен и злится дальше плохой тон. доли даже улыбнулся. Мой любимый тоже улыбнулся и согласно кивнул. Шокированное произошедшим я, кажется, только сейчас в полной мере осознала, насколько неприемлемым было наше поведение с иятерской точки зрения. Но представление на этом не закончилось. доли повернулся к Даше и замер в ожидании ее извинений. Ирьян и сиятрик не вмешивались, но ободряюще смотрели на подругу. Она немного сжалась, но, стараясь ни в чем не ошибиться, повторила фразу и жест Эльтара, получив более суховатое прощение от Дуоли. После этого техник кивнул Ирьяну, резко развернулся и ушел. «А мы все так и продолжали стоять, пока я решительно не встрепенулась» прижалась к руке Эльтара и, заглядывая в его хмурые глаза, тихо попросила. «Прости меня, пожалуйста, Эльтар, я больше не буду так безответственно себя вести. Не хочу, чтоб тебе за меня выговаривали. Мне очень стыдно». Любимый погладил меня по голове и также тихо ответил. «Спасибо, родная. Я рад, что ты понимаешь это». Меня с нежностью чмокнули в щеку, но ответить я не успела. Даша, громко фыркнув, сорвалась с места и быстрым шагом вышла из столовой. Я, взглядом извинившись перед Эльтаром, понеслась вслед за подругой. Нагнала ее уже возле каюты. Даша в фурии влетела внутрь помещения и начала носиться по каюте, рассказывая туда сюда. Я осторожно присела на кровать, чтобы не оказаться у нее на пути, и приготовилась ждать, когда же подруга будет в состоянии общаться. Ждать пришлось недолго. «Нет, ты видела этот балаган?» Я, содрогнувшись от воспоминаний и все еще испытывая нестерпимый стыд, со вздохом кивнула. Затем высказалась. «Да, мы в очередной раз показали себя с лучшей стороны. Сама до сих пор трясусь от стыда. Были бы на месте эйотеров с их безумной ответственностью земляне, Нас бы уже давно по-тихому придушили, спасая свою жизнь, а эти немного покричали и удовлетворились извинениями. Тут второго мнения быть не могло. Даша, сжимая кулаки, прошипела. «Стыд — это мягко сказано. и Я стояла там, как глупая овечка, а эта доли на меня смотрел как на умственно неполноценную. Представляешь, что я ощущала в этот момент? Еще и на глазах у Ирьяна. Он наверняка в душе тихо посмеивался, радуясь, что ему повезло, когда я отказалась передать ответственность. «Даша, ты не права», — поспешила я возмутиться, услышав ее гневные слова. Он еле сдерживался, чтобы не вмешаться. Я видела, как ему неприятно, что на тебя кричат. Даша резко обернулась ко мне и, сверкая яркими синими глазами, зашипела. «Да? Странно». «Вот Эльтар сразу огонь на себя принял и не позволил даже пикнуть на тебя. А этот что? Стоял там в сторонке, пока доли орал? Справедливо орал, конечно. И все заслужено, но все равно неприятно. Мог бы и не в полной Эйотера в столовой выволочку нам устраивать. Даша, ты сама отказалась от защиты Ирьяна. А сейчас ждешь, что он, вопреки твоей воле, на абразуру грудью кидаться будет?» Напомнила я подруге об очевидном. «И злишься теперь почему?» «На себя тогда злись, а не на Дуоле или Ильяна. Если бы он вмешался, заступился за тебя, по их представлениям было бы только хуже. Ты сама подумай, как на это другие отреагировать могут. Что они тогда подумают о его поведении и вообще о вас? Мы обсуждали с тобой их менталитет и жизненные устои. Он не может просто взять и вмешаться в ситуацию, когда вправе на это ему отказано. Причем отказано, несмотря на угрозу всеобщего презрения и астракизма, если хоть кто-то узнает. Даша, резко отвернувшись, покачнулась и, сделав неуверенные шаги кровати, тяжело опустилась рядом со мной, пробормотала. Да бегалась, что-то голова закружилась. Я понимаю, что ты права, но все же он мог бы... Нет, Даша, не мог. И ты сама это понимаешь. Просто уперлась, как баран или овечка. Кто требовал, чтобы Ирьян все забыл? А теперь ждешь, что он по щелчку пальцев должен кидаться тебя защищать? Хочешь и сливки из крынки скушать, и личика не испачкать? Так не бывает. И несколько поумерив пыл, уже просительно обратилась к подруге. «Ведь достойный мужчина. Чего ты гонишь его? И не безразличны вы друг другу. Вижу же со стороны». Она одарила меня хмурым взглядом и скептически хмыкнула, вынудив продолжить. «Даша, пойми, наша жизнь изменилась, мы сами изменились, и воспринимать мир как раньше уже нельзя. Нам придется примириться с их общественными нормами и стереотипами. Главное помнить, что мы не на земле. Теперь их правила касаются и нас тоже, иначе не выжить, не найти себе тут место. «Ты же сама говорила, что это теперь наша цель!» Дашка взорвалась, воскликнув в ответ с отчаянием в голосе. «Да я сама все это понимаю и повторяю себе вновь и вновь, но не могу к нему нормально относиться и не знаю, в чем причина. Он, я, просто пока не могу, но ну, не волнуйся, я постараюсь приобщиться к ятерским правилам и нормам. Отныне ответственность — мое все!» На последней фразе она грустно усмехнулась. Обняла подругу, заглянула в ее глаза и сказала, стремясь хотя бы зародить в ее душе сомнения. «Я люблю тебя, Даша. Ты и Эльтар – все, что у меня есть. Не будь такой упертой и посмотри на сложившуюся ситуацию практически». «Находиться под ответственностью своего мужчины, как показал сегодняшний случай, весьма удобно». «Ирьян, чтобы ты со зла не говорила, классный во многих отношениях, умный мужчина, и он неравнодушен к тебе. Это я тебе говорю. Подумай об этом на досуге, когда успокоишься, хорошо? И тогда мы снова с тобой об этом поговорим. А сейчас пойду к Ильтару». Подруга застонала в отчаянии. «Не пора ли закрыть тему с Ирьяном? Обещаю, больше не буду ничего от него ждать и требовать». Пусть идет своей дорогой, а я пойду своей. Вот сейчас отправлюсь в свой кабинет, помедитирую, настроюсь на позитивный лад». Я поцеловала Дашку в щеку. Она пожала мою ладонь, на том и расстались. Предстоял новый день, и возможность провести его в спокойной обстановке всем нам пойдет на пользу. Вероятно, Даша права. Насильно, мил, как известно, не будешь. Но мне было искренне жаль эту пару. Одна надежда, что время как-то разрешит этот вопрос. Направляясь к нашей с Эльтаром каюте, я переключилась на более позитивные мысли, обдумывая организацию совместного с любимым быта и предвкушая сегодняшнюю ночь.